Глава шестая. «Марина, выдыхай. Не ори и не топай ногами. Нам нужна эта работа. Пипец как нужна. Почему этот мужик такой странный? Вроде серьезный с виду. Мышцы накачал, а мозг нет? А если я против?» Задала я вопрос, когда смогла себя взять в руки. «А вдруг это такая проверка дурацкая у него? Тогда не возьмете? Я от тебя хочу услышать». «Готова ли ты?» «Так все. Терпение мое просто лопнуло. Что за идиотские вопросы?» Я поднялась на ноги, как смогла, с достоинством. Хоть ноги мои и дрожали от чего-то. Взяла свою сумку и закинула ее ремешок на плечо. «Вы знаете, это уже все границы перешло», — сказала я, вскинув подбородок. «Мне очень нужна эта работа. Мне семью всю кормить надо» меня мать неходячая и брат малолетний на руках остался. Но такой ценой мне работа не нужна. Извините, что потратила ваше время. Но мне это не подходит. Всего доброго. Стой. Встал он на ноги вслед за мной. Я уже успела развернуться к нему спиной и сделать несколько шагов в сторону двери. Такая работа мне в самом деле не нужна. Пробивать себе дорогу... Звездой? Нет уж, это слишком. Я танцулька-то не пошла бы ни за что на свете перед пьяными богачами крутить булочками. А тут вообще какую-то проституцию откровенную предлагают. Понятно, почему ставку за эту работу назначили такую высокую. Тут дополнительные опции у администратора сексуального характера, о которых в официальном объявлении, конечно же, умолчали. Я обернулась и взглянула на него. «Разочаровал ты меня, мужик. обертка то красивее твоей никчемной душонки» которая только и думает о том, как бы поразвлечься, пока деньги зарабатывает. «Ты прошла проверку», — усмехнулся он. «Извини за дурацкие вопросы, но очень не люблю, когда девки ко мне в штаны лезут и не о работе думают». «Да я тоже как-то не очень люблю такое», — усмехнулась я. «Вот самодур. Хотя...» «Девушки на него наверняка пачками вешаются, и он просто мог устать от внимания». И придумал такой вот тест на потаскушек. Действительно, если он возьмет такую на работу, то точно не о работе будет думать, а о том, что у него там таки в этих штанах. Логично, не поспоришь. Но все равно этот глеб максимально странный мужик, и он мне не понравился. Извини еще раз, повторил он, не приемлю сам отношение на рабочем месте. На работе надо работу работать, а не. Вот это все. Не могу с вами не согласиться. Видишь, как мы начали хорошо понимать друг друга? У тебя действительно такое сложное положение в семье? А почему вы спрашиваете? Ну вот как ты, например, работать собралась, если мать у тебя не ходит, а с ней кто будет? Или ты потом, как устроишься, начнешь постоянно отпрашиваться и приходить на работу невыспавшаяся? Я таких сотрудников не держу. Сразу говорю. «Не волнуйтесь об этом», — ответила я. Все продумано. С мамой сиделка, а брат сам из школы ходит домой. Вот чтобы оплатить сиделку и еще много чего, мне и нужна эта работа». «А, понятно», — сказал он задумчиво, разглядывая меня так, словно увидел во мне что-то иное, новое. «А как же так вышло? Прости, это, наверное, уже правда лишний вопрос, но...» Может, тебе помощь какая нужна? Мама и папа попали в аварию, ответила я сухо, опустив глаза. Отец погиб, мама теперь не ходит. Но помощь мне не нужна, она вам слишком дорого обойдется. Не берите в голову, это мои проблемы. Мне все еще больно об этом говорить. Я потеряла отца после этой проклятой аварии. Мать слегла, все упало на мои плечи. Обеспечение семьи. Ипотека, которую родители платили за дом. В случае неуплаты его отнимет банк, и мы окажемся на улице. Другие кредиты и расходы. Моя жизнь разделилась на до и после и стала совсем другой. Пока мои подруги и свертницы гуляли, работали и ходили в клубы с парнями, я работала как проклятая, чтобы всех прокормить и оплатить матери лечение. И есть надежда, что она еще встанет. Но для этого требуются дорогие лекарства и массаж. Не могу же я просто смотреть, как моя мама превращается в овощ. Я буду бороться за неё. И эта работа мне бы очень помогла. Ладно. Встал он напротив меня и засунул руки в карманы брюк. Ты принята. Выходи на работу завтра в девять. И у нас деловой стиль на работе. Твой милый сарафанчик и шпильки не подойдут. Обувь надо удобную. Бегать по залу придется много. Я улыбнулась. Он решил мне помочь, или я в самом деле просто хорошо вписалась в роль администратора. Впрочем, уже не важно. Главное, что это место я получила. И на душе сразу целая арава кошек перестали скрести. Аж дышать легче стало. Только что-то этот джентльмен, что сейчас стоял напротив в своем безукоризненном костюме без галстука, меня беспокоил. Он сказал, что не смешивает личное и работу. Не приемлет отношений на работе и не любит легкодоступных девиц, но продолжает смотреть на меня как лев на вкусненькую лань. Где-то на краю сознания ворочались крохи сомнения и опасений, но я их прихлопнула одним махом. Все будет хорошо. Главное теперь я помогу маме. У меня есть все необходимое, ответила я. Я же работала секретарем в серьезной фирме. Завтра буду к девяти. И. «Спасибо вам. До завтра», — кивнул он, не выражая никаких эмоций. Лицо его стало словно маской, ничего не понять, о чем он теперь думал. А мне хотелось улыбаться и летать. Я получила это место, хоть и впечатления от собеседования и Глеба лично у меня очень двоякие. «До завтра», — отозвалась я и вышла за дверь. «Фух, ну теперь заживем, мам».